Странное, но неиспытанное прежде чувство ощущала и повелительница Фрейлины, сама государыня Екатерина Алексеевна. Обдумчивая, холодная по природе, незнакомая с увлечениями, теперь она чувствовала в себе какое-то недовольство, неудовлетворенность, запрос на то, чего прежде не требовалось. Было ли то просто запросом жизни, почувствовались ли после тяжкой болезни новые силы, Или просто под влиянием выпитого после разгоряченных танцев вина, которого муж заставлял ее пробовать и отведывать, но она безотчетно затасковала. Ей вдруг показались чуждыми все эти сидящие за столом персоны, и даже сам муж, который осыпал ее благодеяниями, поставил высоко, выше всех, любил ее по-своему, практически, и окружал заботами. До сих пор, поглощенная всем существом своим в житейскую суть, она никогда не задавалась вопросом, что кроме обыденных мелких условий, есть еще потребность сантиментов, потребность могучая, но о которой муж ей никогда не говорил, как о вещи совершенно ненужной, из которой нельзя ни хлеба испечь, ни нищего одеть. Ни до сантиментов было и всем этим олонжевым парикам, этим раскрасневшимся масляным лицам, усердно потягивающим из кружек вино. Всем этим практикам. У меня тоска, а им вот весело, думалось ей. Верно, надо больше пить. Пить много. Пить до самозабвения, до полного задушения этого нового голоса. «Налейте мне», — глухо приказала она своему камер-юнкеру Велиму, кивнув на пустой бокал. Велим Иванович не пил. Его бледное прекрасное лицо резко отделялось необыкновенной привлекательностью от прочих красных и потных лиц. С очаровательной грацией он наполнил бокал и подал его государыне. «Благодарю, пью за ваше здоровье», едва слышно сорвалось у ней с языка, и, невольно оглянув его, она встретила слишком много говорящие глаза, покраснела И порывисто обратилась к мужу. А тот в это время с кружкой в руках горячо спорил и доказывал превосходство корабельных снастей, привезенных из Голландии, против русских, и входил как тонкий техник во все подробности канатного дела. Ужин продолжался долго, и продолжался бы, может быть, еще неопределенное время. Государь уж очень увлекся любимой беседой, если б не совершился курьезный случай светлейшим. Князь Александр Данилович, выпив через край, осавел, опустился и, потянувшись к бокалу соседа мимо своего невыпитого, потерял равновесие и грузно свалился на стол. Гости окончили ужин в обычном ассамблейном настроении. И каждый из них сидел на своем любимом коньке. Павлуша Ягужинский приставал к соседу Андрею Иванчу Астерману. Задорливо теребил у него обшла кафтана, крикливо доказывая, что немцы — народ дрянь, плюгавый, и что они хоть зело пьют пиво, да от пива толку нет, только живот пучит. А Андрей Иванович бессмысленно слушает его, хлопает отяжелевшими веками да пятится назад пытаясь ухватиться за край стола и удержаться на ногах. Хозяин Федор Матвеевич трется между гостей, хнычит, обливается горючими слезами, натыкается на Гаврилу Ивановича, обнимает его и утешает в несчастье. «Голубчик мой, Гаврилочка, не огорчайся, миленький. Ну что делать? Плохи ножки, возьми хоть мои», предлагал Федор Матвеевич, смешивая свои обильные слезы с слюнями Гаврила Ивановича. Но у него у самого ноги не слушались и разъезжались во все стороны. Из всех кавалеров, кроме исправного камер юнкера, один государь держался на ногах твердо и даже к общему удивлению объявил свою волю совершить еще один танец. При этом он предложил свою руку Катеринушке. «Простите, государь, по законам ассамблеи дама не имеет права отказываться от приглашения кавалера, и я дала слово своему камер-юнкеру».